Глава 19 Боль бывает разной Время 14.16 Четверг, 20 октября 2022 года Сперли мои зубочистки Наливаю себе еще чая, недовольно качая головой Чай из чайника слишком горячий Мой страдальческий язык этого не выдержит Оставляю его на столе остывать, встаю Специально отворачиваюсь от доктора, но концентрируюсь на слухе, терпя боль в голове. Если вдруг он попробует использовать сумму даже в параличе... Кто знает, что там у было ночью под чужой коже Сейчас же день, а доктор не тратит ни на что сил. Если что, может, я хоть успею юркнуть подальше. Убивать у меня точно не будет. Я нужен им живой. Шарюсь под тумбочком, целенаправленно поставляюсь. Хм, похоже, он ничего не может. Спрашиваю. «Ну, так что...» «Как скоро сюда наведаются твои дружки? Или ты тут один?» Открываю очередную тумбочку, нахожу мышеловки, ловушку для мох. А, -а, «А, понимаю. Мы бы в этой глуши ещё долго ошивались, да? Ты бы говорил мне, что нужно залечь на дно, выждать, когда Георгий Александрович решит все дела, угадал? Новый план такой? Хотели подружиться со мной и изолировать ценные источник информации от опасности сурового мира? Смотрю на доктора». Да не организируй ты глазами, всего-то небольшая водицы Серьёзно, ты мужчина или кто? Какие же вы тут все нежные. Я обхожу весь дом, проверяю каждый угол. Не нахожу ничего, что могло бы быть похоже на камеру или прослушку. Хотя в этом я далеко не спец. Но, видимо, ничего нет, да и ладно. В одной из нахожу набор для шитья, нитки и иголки. Во, подойдёт. Подхожу к доктору, достаю из его кармана телефонно. Заблокирован, но видно, что связи правда нет. Раскладываю иглы на столе, аккуратно, тютелька в тютельку, от маленькой до большой. Доктор не самыми счастливыми глазами наблюдает за процессом. «Каждый промежуток времени ты должен передавать своим, что всё в порядке, верно? И по прибытию сюда ты должен был это сделать. Вопрос как?» Машу телефон перед его носом. «Связи-то нет. Его глаза бегают туда-сюда». Зрачки задержались на окне дольше положенного. Стою, подхожу к нему. Внимательно всё осматриваю. Открываю с корнем прогнивший подоконник. Ничего не вижу. Странно, слышу птиц. Открываю окно, высовываюсь. А, голубятник. Голубиной почты, значит. но то точно не зачастишь. Возвращаюсь, предлагаю доктору. Чайку? Чего молчишь? Молчание — знак согласия. Подхожу ближе, поставляя кружку над головой. «Ну глазище Боится, значит. Понятно. Это тебе не Фильзели. Совершенно обычный мужик. Ну, может, чуть необычнее большинства». «Да шучу я. Чего ты так нервничаешь?» «Отхлебываю, сажусь рядом, втыкая в ногу доктора инглу. Это не больно, но усиливает эффект пролича «А теперь слушай, что я скажу. И рассказываю. Когда пропали зубочистки после инцидента в кабинете заместителя директора, моя паранойя кольнула мозг в первый раз». Почему пропали только они? Ни телефон, ни ключи, ни целлофан от булки, в которой были завернуты эти зубочистки. Словно их сперли целенаправленно, или на всякий случай. Я немного напрягся, купил новое. Уже в маршрутке я ожидал чего угодно. Думал, что меня скрутят стражи и отвезут куда подальше. Но этого не случилось. Георгий Александрович поверил моей решимости самоубийца. Произошло другое. Автокатастрофа, стрельба, и я в больнице. Всё очень похоже на проделки новой силы. И, может быть, я в это бы и поверил, если бы не несколько но. Первое, если бы в той потасовке победили стражи школы, то сейчас бы меня охраняли. Или, по крайней мере, сопроводили бы до больницы. Но доктор сообщил, что скоро привезла меня одного. Получается, стражи проиграли. Но если бы выиграли силачи, то вряд ли они отправили меня в больницу колоть магнезию взад. И да, тяжело верится, что стражи и силачи просто перебили друг друга, а меня, единственного выжившего, отвезли в больницу. Но всё же это вероятно. «Едем дальше». Уже в фальшивой палате за дверью я слышал какую-то женщину. Она говорила, что мозг должен быть расслаблен. Несложно предположить, для чего. Из меня хотели выудить информацию, не прибегая к пыткам. Интересное совпадение. Фильзели отказались от классического метода допроса. А ведь единственный, кто знает, что к пыткам я безразличен, Георгий Александрович. Что значит «расслаблен мозг»? Как я понял, пациент должен сладко спать под какими-то препаратами, чувствуя себя в безопасности. «Правильно же я говорю?» Отпиваю чай большими глотками, смотрю на мужика. «Молчишь? Ну на, добавки». Выливаю чай ему на колени. Глаза доктора бешено вертятся, потом возмущённо замирают, смотрят на меня, я улыбаюсь. «Да остыл он, не нервничай, я и так знаю, что прав». Продолжаю рассказ. А потом наступает момент истины. Доктор видит, что я вырвал из себя капельницу, что же делать? «Очевидно, что я всё понял и только прикидываюсь дурачком. А значит, их план по обдурению моей головы летит в бездну. Что бы сделал я? Ну, точно бы не стал рвать, метать и поднимать тревогу. Так они бы меня в состоянии безопасности точно не ввели. Поэтому я бы прикинулся другом в рядах врагов, как доктор и сделал. И, может, я бы даже дал мизерную вероятность, что доктор и правда мой друг, если бы не очевидный прокол с его стороны». «Серьёзно, о чём ты думал?» Смотрю я на мужика с мокрыми штанами. «Рассказывать перед всеми, что ваши наниматели и силачи?» «Да на месте Фельзеля я бы сразу перерезал тебе глотку за болтливый язык. Для любого профессионала это самая страшная тайна. Мало того, не каждый исполнитель знает, кто его заказчик. Да любой идиот поймет, что это спектакль. Ради того, чтобы свалить всё на силачей, если я вдруг не сплю. понимая времени подумать у тебя не было». Иронично глаже доктор по русым волосам. Наверное, для спонтанной импровизации всё же неплохо. После этого я понял, что провалился. Вы точно обо всем догадались, но продолжали дурить мне голову. Хоть и дамочка и проверяла мои зрачки, но вы узнали, что я выдернул капельницу и сильно засомневались, что я не симулирую сон. Поэтому стали играть, просто на всякий случай. Но от Фельзели, не выходя из образа, решил проверить наверняка, сплю я или нет. Ножом мне в ляжку. Потирай ногу. «Болит, но раны и правда не глубокая. Даже не хромаю». «Этот филизелья непростой». Отхлебаю свежий чаёк. «Что он ожидал? Что я завяжу, а ты меня героически спасёшь, а мы под ручку бежим Доктор ожидаемо молчит. «Беру иглы, такая четыре иглы в каждую конечность и одну между шейными позвонками. Этого достаточно. Хватит даже для слона». «Выдёргиваю иглу изо рта. Тут точка общая, временно парализует всё тело. А мне нужно, чтобы он мог говорить». Доктор чувствует, что язык ему теперь подвластен. «Костя, да что же это? Что ты делаешь? Ты всё не так понял!» «Не ори, голова болит», — показываю ему пятерню, загибая по очереди пальцы. «Первое. Пропажа зубочисток в школьной палате. Второе. Маловероятное обстоятельство, при котором я оказываюсь один в больнице. Вокруг ни силачей, ни стражей. Эти два события уже должны напрячь. Третье. Вы говорили, что классические пытки на меня не работают. Это знал только заместитель директора. Четвёртое. Ты открыто сдал при Фильзели ваших заказчиков, силачей. Значит, это уже точно не они. Пятое. Сжимаю кулак. Ты серьёзно думал, что я поверю в то, что ты смог отключить камеры и обмануть Фельдзеле, сбежав со мной? Да это же полнейшая чепуха. Если бы Фельдзеле знал обо мне больше, то он никогда бы на это не согласился». «Вы ему очень мало рассказали, вот и нараслабился с мальчишкой». По «Постой, Костя, не пари горячку. Млядь, как же больно. Это всё твои домыслы и...» «А мне всегда моих домыслов достаточно. Улыбаюсь. Мы тут с тобой наедине вдвоём. Кто мне будет судить Никто. Поэтому попал ты, дружок. Кстати, ты меня удивил. Не думал, что такая пешка знает о третьем пазле. Расскажешь мне, что это такое?» «Что?» «Что слышал?» «Освободи меня и поговорим о Константине. Обещаю, что не нападу». «Вздыхаю». «Ты серьёзно такой тупой? У тебя сейчас есть два варианта. Либо ты говоришь без боли, либо ты говоришь с болью. Если ты так много знаешь, то, наверное, в курсе, что я пытал Фельдзели и узнал о него о пазле. Как думаешь, тебя будет тяжелее разговорить?» «Погоди, погоди, Костя, а... «Зови меня Константин». Доктор моргнул несколько раз. «Э-э, ну хорошо, Константин, как пожелаешь. Слушай, всё это совсем неправильно. Я тебе не враг, и...» «Я знаю, что ты мне не враг. Заместитель директора тоже мне не враг. И меня он таким не считает. Просто хочет знать, что знаю я», — пожимая плечами. «Но не хочет стараться договориться. Он привык таких, как я, держать на поводке. А тут ему какой-то мальчишка условия ставит, и он не может ничего с этим сделать. Даже не подождал оговорённый срок. Гордыня она такая. «Что ты говоришь-то, Константин?» «Хватит тянуть время. Что такое третий пазл? Ещё одно лишнее слово, и говорить будешь с вилкой в глазу». Пересаживаюсь напротив доктор скрещиваю руки, очень многозначительно смотрю доктору в глаза. Видимо, он всё понимает, сглатывает. «Точно, я не знаю». «Говори, что знаешь». «Ты ты же знаешь, что смуту остановили пять ровесников? Старики с огромной силой» вспоминая историю да вы знаете что то такое было кивая я вер я... ладно как только сумма появилась в мире то она была намного сильнее один человек мог разрушить город поэтому стали использовать ядерное оружие только это могло остановить некоторых пауза доктор бледнеет на глазах он знает чем ему будет грозить болтливый язык он правильно догадывается что лучше умереть быстро о чем от моих энгл раньше не было сосудов суммы константин Те пятеро что-то сделали, и больше не было настолько сильных неодарённых. Пять кланов сделали всё, чтобы эта недавняя история медленно забывалась. Люди не должны знать, что сосуд — это кем-то созданный ограничитель. Понимаешь? В новую смуть одарённые могли пользоваться силы прямо из солнца, без всяких условностей. Ограничением было лишь тело, способное впитать столько суммы. Смотрю в глаза доктор, пытаясь уловить искру лжи, но не вижу. И пазл это... Это то, что оставили пятеро, то, что может убрать сосуд из одарённого, снять ограничения. Это всё, что я знаю. Клянусь богом, Константин. У меня дети, трое. Глаза доктора заслезились. Я вздёргиваю бровь. И что? У каждого третьего дети, жёны и сестра. Мне их стороной обходить? Что такое пазл? Какой-то артефакт? Заклинание? Не знаю, молитва? Как он выглядит? Я... я не знаю. А почему знаешь остальное? «Я... я...» «Ты... ты... быстрее жуй слова!» «Я член поискового отряда из сталов. В каждом клане есть подобный отдел. Все ищут пазлы!» «Понятно. Устала, потеряю болезненные виски. Чё ж какое-то выдумали? Пазлы, игрушки. Ничем не отличаетесь от... Неважно. Ты не понимаешь, это гонка вооружений. Клан, который первый найдёт все пазлы, это как изобрести автомат в Средневековье. Даже танк!» я недовольно муручил лоб ну и зачем эти старики оставили этот пазл они что слабоумные только спасли мир а потом такие а давайте сделаем загадку при разгадке которой все снова сдохнут так что ли я они... не знаю говорят что найти их можно при определённых мировых устоях кто говорит наши старшие в поисковом отряде а они знают текст тома тома да блин тома начинает паниковать доктор Парализованное тело — это не так просто, как кажется. Когда ты себе не хозяин, это страшно. А стариков осталось, типа Заветов, я не знаю. Там и написано, как вернуть миру сумму. Это всё, что я знаю. Чего бы тебя побрал, Константин? Сколько всего пазлов? Не, не знаю. Тишина. Понятно. Ладно, теперь подытожим. Ты из отряда по поиску пазлов, и раз я как-то с этим связан, то Георгий Александрович нанял фельдзели тебе в помощь. И навёл на меня. И так уж сложилось, что есть силачи, которые меня ненавидят. Поэтому проще всего свалить на них, в случае чего. Всё верно? Доктор чуть не плачет. Д да. Почему ты один? Зам знает, что я непростой. Не проще было бы взять троих? Ты мог бы заподозрить. Хм, пожалуй. Меня бы сильно напрягло, если бы крыс среди фельдзели было трое. И все они вылезли ради меня одного. Надо же при этом и сюда, а тут десяток охранников но ну, если бы я чуть был тупее, то, может быть». «Ну и? Когда тебе отчитываться? Промежуток в голубиной доставке какой?» «Каждые шесть часов». «Тишина». «Я всегда даю только одно предупреждение. Ты своё только что потратил». К «Каждые четыре часа. Через полтора часа». «Киваю». «Мои вещи где? Они с тобой или остались там?» «В, в багажнике. Ключи в кармане куртки». Иду к стойке с куртками, достаю ключи. Выхожу из дома. Вдыхаю свежий лесной воздух с отдалёнными нотками смога. Всё-таки город не очень далеко. Иду к серебряному внедорожнику, шарюсь в багажнике. Ага, вот и моя сумка. Достаю ласточку, беру телефон с десятком процентов зарядки и треснутым дисплеем. Возвращаюсь обратно. Спрашиваю доктора. «Мне от неё станет лучше? Сколько будет тошнить?» Доктор панически моргает глазами. «Час где-то». «Понятно». Киваю, открываю флакон. Подношу карту и не пью, только улыбаюсь. «Шутка. Надеялся, что меня будет так плющить, что мы с тобой не сможем вовремя отправить отчёт?» Глаза доктора лезут на лоб. «Стой, там же индивидуально всё. У кого-то меньше, у кого-то больше. От веса и травмы зависит. Константин, это несерьёзно!» Я засмеялся. «Хороший доктор, умеет бояться». Отчёт мы отправили вовремя. Обычная записка о том, что всё идёт по плану. Пришлось на свой страх и риск вывести из паралича правую руку доктора и предупредить, что если он отправит какой-нибудь мутный шифр, где у меня всё хорошо, означает мне жопа, то я убью его ещё до того, как подмога подоспеет. меня это в любом случае не убьют, а вот у него трое детей, если не соврал, конечно. Обычно на такие должности нанимают независимых от семейных ус людей. Кстати, узнал, что доктор владеет предметной суммой, жидкая и немного твёрдая. Обычный исталский алхимик с врачебным навыком. Умеет варить зели до третьего уровня сложности из пяти при наличии нужных ингредиентов. Это считается очень крутым показателем. Но вот в бою от него никакого толка. По крайней мере, он мне так говорит. Проверять я это, конечно, не буду. Если он может изменять материю помета жуков, то вдруг и огненный шар сможет сделать из вырванного клочка своих волос. По сути, мне бы уже пора возвращаться домой, а завтра в школу, довести незаконченные дела до конца. Но пока не могу». Не знаю, что происходит, но даже после трёхчасовой пытки после ласточки, при которой я буквально грыз себе локти, лишь бы не выблевать чай, голова не перестала болеть. Доктор сказала что такого быть не может. Ласточка-один справляется с сотрясением на раз-два-три. «Отпусти меня, я проверю кое-что. У меня скоро пролежни начнутся, Константин. Будь человеком!» «Что ты проверишь? Не понял?» «Головная боль и воспалённые лимфоузлы — первый признак того, что тело меняется». «То есть...» С отставанием соображаю я. «Может быть, ты пробуждаешься?» «О, да ладно!» Искренне обрадовался я. «Это оно вовремя!» «Это не точно!» Стонет доктор в тщетных попытках размять шею. «Не радуйся раньше времени!» «Уверен, что точно!» Довольно отмахиваюсь я. «Последние несколько дней у меня были такие насыщенные, что и неудивительно!» «Какой ты самоуверенный!» «Отпусти, я проверю лимфоузлы!» «Ага, конечно. Подожди, только нож тебе дам. Хватит уже клянчить, будь мужчиной. Не убью я тебя, если будешь хорошо себя вести». «Так, это замечательная новость. Просто отлично. Даже боль в голове не кажется уже такой противной. Эх, хорошо бы доктор не ошибся. Силёнок у меня сейчас и правда не хватает. Очень будет, кстати, какая-нибудь сумма тела. В направлениях выносливости есть одно ответвление, которое сильно увеличит мои шансы на выживаемость» предметной магии тоже ничего. Изменять материю целое искусство. Главное не стать математиком. Тут уже сразу можно повеситься. Просто заранее, чтобы не мучиться в будущем. Выхожу на улицу. Улыбаюсь. Дышу свежим воздухом. О, а ещё интересно, какой у меня будет размер сосуда. Я же первый хранитель хромошейлы, тень шиилы, мастер эфира плетения и пыточных дел. По-мальчишески вскидываю руку, будто бросаю шарик фаербола. «Так, Киба, Прекрати позориться.